В разговор вступает Марк Аврелий. «С юных лет меня вдохновляли дневники римского императора II века Марка Аврелия. Мудрый правитель-философ при жизни вовсе не собирался публиковать свои личные заметки, но я благодарна за то, что они увидели свет. Это настоящий источник воодушевления и бодрости, Наблюдать, как две тысячи лет назад этот блестящий человек, государственный деятель, старался поддержать в себе творческий дух, мужество и интерес к жизни. Его провалы, разочарования и то, как он себя увещевает, все это звучит на удивление современно. Наверное, это вечная и универсальная тема. Можно видеть, как он ломает голову над теми же вопросами, что и мы сегодня. Для чего я рожден? Зачем приведен на свет? Верно ли я выбрал путь? Как мне исполнить свое предназначение? Особенно я люблю наблюдать, как Марк Аврелий сражается со своим перфекционизмом, чтобы вернуться к литературному труду, несмотря на результат. «Знаешь ли, друг», — пишет он, — «ты делай-ка то, чего от тебя сейчас требует природа. Устремляйся, если дается, и не гляди кругом, знают ли. И на Платонова государства не надейся, довольствуйся, если самую малость продвинется». И когда хоть такое получится, за малое не почитай. Примечание цитируется по Антонин Марк Аврелий. Размышления в переводе Гаврилова, Санкт-Петербург, наука, 1993 год. Конец примечания. «Только не говорите мне, что я единственная, кого трогает и восхищает то, как этот легендарный римский философ и мыслитель убеждает себя, что это нормально, если он не Платон». «Да, Марк, это совершенно нормально, только продолжай работать. Просто делая что-то, что угодно, вы можете нечаянно сотворить нечто величественное, вечное или значительное, как в конечном итоге вышло у Марка Аврелия с его размышлениями. Но этого может и не случиться. Если же ваше призвание в том, чтобы что-то делать, вам все равно обязательно нужно продолжать, чтобы максимально реализовать свой творческий потенциал», а еще для того, чтобы с ума не сойти. В конце концов, творческий склад ума – это что-то вроде овчарки дома. С ней нужно много работать, если не хотите, чтобы она натворила бед. Занимайте свой ум, давайте ему работу, а не то он начнет сам себя нагружать, и вам может не понравиться, чем он займется. Сгрызет диван, пророет дыру в паркете в гостиной, укусит почтальона и тому подобное. «У меня годы ушли на то, чтобы разобраться». Зато теперь я знаю точно, если я не создаю что-то активно, то, скорее всего, активно что-то разрушаю. Себя, отношения, собственный душевный покой. Я твердо верю, что нам всем в жизни нужно найти какое-то дело, которое помешает нам грызть диван. Можно делать это профессией или нет, неважно, Каждому необходимо занятие вне повседневности, которое выводило бы нас за пределы наших установленных и ограничивающих социальных ролей – матери, служащего, соседки, брата, босса и так далее. Мы все нуждаемся в чем-то, что поможет на время забыть себя, мгновенно забыть про свой возраст, пол, социально-экономическое положение, забыть о своих обязанностях, неудачах, потерях и проигрышах. Нам необходимо, чтобы какое-то дело унесло в такие дали, увлекло до того, чтобы мы забывали поесть, сходить в туалет, постричь газон, забывали о ненависти к врагам и даже о собственных комплексах. Кому-то в этом помогает молитва, кому-то социальное служение, секс или физические упражнения, алкоголь или наркотики, правда, с ужасающими последствиями. Но и творческая жизнь также способна помочь. Может, именно в том и заключается главная благодать творчества. Полностью поглощая наше внимание, оно позволяет нам на краткий, но дивный отрезок времени забыть обо всем, сбросить тяжкий груз. И главное, когда творческое путешествие подходит к концу, у вас остается сувенир, дело ваших рук. Он всегда будет напоминать вам о краткой, но преображающей встрече с вдохновением. Вот что для меня мои книги. Память о путешествиях, в которых мне, о счастье, удавалось ненадолго удрать от самой себя. Стойкий стереотип гласит, что творчество сводит людей с ума. Я не согласна. Можно сойти с ума от невозможности творить. Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете в себе, спасет вас. Если вы не имеете в себе то, чего вы не имеете в себе... Умертвит вас?» Евангелие от Фомы. «Так рождайте же то, что внутри вас. И неважно, добьетесь вы успеха или нет. Делайте это, и неважно, окажется конечный продукт, ваш сувенир, золотом или черепком. Делайте это, независимо от любви или ненависти критиков. И даже если критики о вас слыхом не слыхивали, а может, никогда и не услышат. Делайте это, нравится это людям вокруг или не нравится». Вы не должны создавать совершенство и не обязаны быть Платоном. Главное в этом порыв и опыт, и загадка. Так что за дело. А если на вас вдруг неожиданно упадет признание, пусть застанет вас по уши в работе. В работе и здравом рассудке.